Глава 69. В первых числах августа Саблин, не дождавшись конца отпуска, но получив от Гриценки телеграмму «Командиром Петровский, все по-новому, приезжай!» Оставил совершенно готовую дачу и только что посаженный сад на попечение, присланного Вольфом какого-то Ветера, и поехал в полк. Три причины заставляли его сердце биться и сладостно сжиматься по мере того, как поезд приближался к Петербургу. Первая была радость увидеть полковых товарищей, черноглазого Гриценко, румяного Родбика, серьезного Фетисова, болезненного Мацнева, увидеть рослых красивых солдат, лошадей полка, родные цвета петлиц, околыши и фуражек, услышать звон шпор по улицам, звуки родных трубачей и плавные торжественные аккорды полкового марша. Вторая радость была после маневров приехать на мызу Белый дом, увидеть Веру Константиновну, Если он не ошибся и девичье сердце никем не занято, сделать ей предложение. Это немного расходилось с третьей причиной, но противиться мечте, испытать эту особенную любовь утонченной женщины своего круга, о которой ему говорила баронесса Софья, он не мог. Из того, что барон и баронесса усиленно звали его гостить на мызу, что Вера Константиновна наполовину по-французски и наполовину по-русски и в русском тексте не без милых маленьких ошибок написала ему, что она очень соскучилась за ним, и у ней радостные воспоминания о поездке по морю, он мог надеяться, что предложение его будет принято. Третья причина была жажда творчества, а, следовательно, и счастье. Творчество победы, создание армии. Слова профессора запали ему глубоко в душу. Он их всегда повторял себе, вспоминал свои первые годы службы, и с ужасом чувствовал, что профессор был глубоко прав. Ретивая лихая русская тройка, авось, небось, да как-нибудь, везла всю Россию, и с ней вместе и армию. Армия занималась мушстрой, немного маневрами, но о войне не думала. На наш век хватит, повоевали и довольно, авось войны не будет. У Саблина было три пары лакированных ботинок, но если бы ему зимою пришлось ехать верхом, Он не знал бы, что одеть, и отморозил бы себе ноги. Ни у офицеров, ни у солдат не было полушубков. гаузы ломились от тяжелых медных касок и керас, Но в зимний поход выступали в легоньких фуражках без козырьков. Лошади были жирные, неспособные к походу. «Как-нибудь справимся, если война. Авось нас не пошлют, а пошлют, так небось, не подгадим». На Западе и на Востоке шла тревожная лихорадочная работа. Агенты и просто путешественники доносили о новых изобретениях в области военного дела, о громадных программах вооружения. А у нас шло все по рутине. А вось войны не будет, не вось били раньше по объем, и теперь, как-нибудь доуправимся. Да После введения магазинного ружья армия успокоилась и остановилась. А реформы были только в переменах формы, в даровании цветных фуражек, в подготовке к возвращению к старым формам обмундирования. Военная литература застыла, писали о мундштуке и уздечке, да пережевывали описание старых, давно изжитых походов. Что мог сделать при таких условиях Саблин? Как и где мог проявить свое творчество в полку, предназначенном для тыловой службы, для охраны порядка в столице? Когда в 1877 году вся гвардия пошла на фронт, их полк оставался в Петербурге. «А вось останется и в будущей войне», — говорили офицеры. Но Саблин мечтал о торжестве даже в своей маленькой роли командира взвода. Он приехал в полк за два дня до выступления на маневры. На другой день он обошел дворы, занимаемые его людьми, везде нашел непорядки и пробрал людей взводного. Утром в половине шестого он пришел на уборку. Взводного не было, но он явился через пять минут, а следом за ним явился и Вахмистер. «Где был Балатуев?» — строго спросил Саблин. «У господина Вахмистра, ваше благородие», — сказал Балатуев. Вахмистр крякнул и промолчал. «Что это он?» — думал Вахмистр. «Какая муха его укусила!» «Ну, был бы пьян или скутешки дел понятное, а то совсем трезвый, видать, нарочно встали. Нового командира, что ли, боится?» Не господское это дело, думали солдаты. Для них было выгоднее, чтобы офицеры не заглядывали куда не следует. Они хотели, чтобы офицеры оставались господами. Так было бы легче и проще. Но Саблин хотел стать офицером и стал тянуть свой взвод. Тянется, выслужиться желает, говорили солдаты и не знали, что ему надо. Понятия о службе у них не было а понятие о выслуживании было крепко никто не мог представить себе что можно служить по идее а не ради похвалы начальника и чего это он говорил Балатуев своему другу взводному первого взвода угрюмому петрову все равно никто его стараний не увидит гриценко тогда же недоволен с него ничего обшарпайц. новая метла Книжки для донесений, карты на свои деньги купил, унтер раздал. К чему деньги-то тратил? Как-нибудь и без этого справились бы. Вчера Адамайтиса в боевую поставил за то, что Нуркалова назвал Пулковым. А за что? Я и сам разницы-то не больно много вижу. Эк, невидаль, что ошибился, солдат. Меня вон полчаса отчитывал. Старается. А что толк с его старания? А вось и так не сплоховали бы, как-нибудь и маневры бы отбыли. Небось, не в первый раз, очки бы кому над втёрли. Мда, не барское это дело. Хотит доказать чего-то, а что докажешь-то? Хочет стараться, ну, просился бы в учебную команду. Так и там офицеру делать нечего. Вахмистер Макарченко кулаком-то лучше научит. Саблин видел, как хмурились лица солдат, и становились недовольны Вахмистер и взводный. Но он продолжал свое дело. Гриценко сказал ему мягко. «Ты не очень горячись, вахмистры взводный, без тебя все сделают». Ротбик заметил ему, что стоит ли дворянскую голову ломать и с солдатами возиться. Они сами свое дело знают. Но Саблин упрямо решил переделать себя. На маневрах от полка потребовали разведку реки Стрелки. Надо было сделать съемку с приложением легенды. Требовал штаб генерал-инспектора. Командир полка, молодой генерал генерального штаба, призвал адъютанта. «Прикажите Корнету Саблину исполнить эту работу», — сказал он. Адъютант, рот мистер Смальский, привыкший при бароне Дреневицев самостоятельно отдавать распоряжения, почтительно заметил генералу Петровскому. «Саблина невозможно назначить ваше превосходительство. Тут нужно совершенно другого офицера». «Почему?» — хмуря брови спросил командир полка. «Саблин на ординарце или в караул хорош, а насчет съемки, я думаю, швах. Не дворянское это дело, не послать ли штаб с рот мистера Грюнтеля? Он, командуя учебной команды, это дело тонко знает». «Пошлите, Корнета, Саблина», — сказал командир полка тоном, не допускавшим возражений. «Слушаюсь, а только...» — начал было Смальский. «Я сказал», — сказал командир полка. Ну, будет скандал, думал адъютант, передавая приказание Саблину. Черт знает, что че там не нарисует, милый Саша, придется на Гауптвахту вести. Но Саблин совершенно иначе отнесся к задаче. Это маленькое круки было творчество. Первая его работа после беседы с профессором, напряжением ума и воли, он вспомнил все то, чему учился в училище. Вооружился планшетом, сел в три часа ночи на коня, взял вестового. И с первыми лучами солнца принялся за работу. День был прекрасный. Августовское солнце заливало лучами густую траву, росшую в лесу по берегам задумчивой речки. Сабли, оставив лошадь, пешком шел вниз по реке, сверяя по компасу ее изгибы. Он наносил мосты, зарисовывал их профили и делал описание. Проходили часы. Он не видел их. На мельнице он пил молоко и ел мягкий черный хлеб. И они казались ему лучше лучшего обеда в ресторане. Неподалеку купались женщины, он слышал женские визги и крики, но даже не посмотрел туда, где на траве мелькали розовые тела и белые рубашки. Руки и ноги ныли от усталости, но он не чувствовал их. Он был счастлив, он творил. На большом листе бумаги, графленной бледно-зелеными и розовыми квадратами на дюймы, ярко блестела со всеми своими изгибами река. Ее пересекали броды. Он и броды проверил и описал. Через нее нависли мосты. Каменный мост на шоссе, деревянные умельничные гребли, легкие пешеходные на тонких подпорках удачного места. Саблин нарисовал их все. Планшет ожил. Это была картина. Она казалась саблину верхом совершенства. Он был влюблен в нее. Поздно ночью, сделав 70 верст, он нагнал полк и передал свою работу командиру полка, сидевшему в избе с адъютантом. Петровский внимательно посмотрел на чертеж. «Да это работа офицера генерального штаба», — сказал он задумчиво. «Карнет Саблин, от имени службы благодарю вас». Когда Саблин вышел из СБ, Петровский сказал адъютанту. «Что же вы мне говорили, батенька мой? Да он во всех смыслах отличный офицер». «Подменили в отпуску у нашего Сашу», — подумал адъютант. Саблин был счастлив. Легкими шагами, не чувствуя усталости, он прошел на свою квартиру. «Да», — подумал он, — «профессор прав». Счастье в творчестве, в чем бы творчество это не выражалось.